Глава 4. На рассвете Ясугей и Лак вьючили коней. У Тамуджина гудела голова. Ойлун хлопотала вокруг мужчин, привязав спящую девочку у себя на груди. Мать тихо переговаривалась с Ясугеем, и в какой-то момент он вдруг наклонился и уткнулся лицом ей в шею. Это была нежность, которую они редко проявляли друг к другу, но мрачное настроение Тамуджина ничуть не улучшилось. Этим утром он ненавидил отца так, как может ненавидеть двенадцатилетний мальчик. В мрачном молчании этому джен смазывал с брую жиром и проверял все узелки и ремни на недоустки и стременах. Он не даст отцу повода корить его на глазах у младших братьев, хотя их и не было поблизости. В юртах после хмельной ночи было тихо. Чтенят золотого орла пищал и требовал еды, и Ойлун нырнула в юрту, чтобы дать ему кусок свежего мяса. Она будет кормить орлёнка, пока Исугея не будет дома. Но Ойлун быстро вернулась, так как должна была удостовериться, что у мужа в поездке будет всё, что может ему понадобиться. Лошади фыркали и ржали, приветствуя друг друга и радуясь новому дню. На фоне этой мирной картины Темуджин был похож на строптивого жеребёнка, готового сорваться по малейшему поводу. Мальчик не хотел жену, подобную покорной телушке. Он хотел укращать коней и мчаться с красной птицей по степи, быть славным воином и внушать врагам страх. То, что его отсылали к алхунутам, он считал наказанием. Конечно, старший брат побывал там и вернулся довольный. Когда этому джину придет пора возвращаться, нареченная Биктера наверняка уже будет жить в юрте брата, а он, Биктер, «Будет мужем среди воинов». Старший брат и был одной из причин дурного настроения Тимуджина. Он уже привык посмеиваться над Биктером и старался, чтобы отец не относился к своему первенцу как к любимчику. Тимуджин понимал, что в его отсутствии старший брат будет считаться наследником. А за год, проведенный в чужом племени, его собственные права будут почти забыты среди сородичей. Но что он может сделать? Он знал, как Ясугей обращается с непослушными сыновьями. Если он откажется ехать, его наверняка и забьют, а если будет продолжать упираться, совсем изгонят из племени. Ясугей частенько угрожал сыновьям изгнанием, когда они чересчур шумели или слишком жестоко дрались друг с другом. Он никогда не улыбался, произнося угрозы, и мальчики понимали, что отец не шутит. От одной мысли о том, как тяжко быть безродным скитальцем, Тимуджина пробирала дрожь. Мне завидна эта доля. Никто не будет следить за стадами, пока ты спишь. Никто не поможет тебе в забраться на скалу, а одиночка обречён на голод. А если он попытается украсть еду, его почти наверняка убьют. Самые ранние детские воспоминания Темуджина были полны весёлой возни в юртах и перебранками с братьями. В его племени все жили вместе, и трудно было представить, каково это оказаться одному. Тюмуджин тряхнул головой, отгоняя печальные мысли, и стал смотреть, как отец вьючит коней. Мальчик знал, что нельзя показывать чувства и что лицо его должно оставаться бесстрастным. Он слышал, как покряхтывают Есугей и Илак, туго затягивая ремни. На этот раз в поездку брали не слишком много тюков. Тюмуджин подождал, пока они закончат, а потом прошёл мимо Илака и ещё раз проверил за ним все узлы на сбруе своего коня. Отцовский воин напрягся, но Тимуджину было наплевать на его оскорбленные чувства. Ясугей часто говорил сыну, что мужчине не следует полагаться на умения других. И все-таки Тимуджин не осмелился проверить узлы, затянутые Ясугеем. У отца был слишком уж непредсказуемый нрав. Он мог рассмеяться, найдя это забавным, а мог и за трещину отвесить, за наглость. Подумав о том, что придется ехать с отцом вдвоем, без братьев, с которыми можно было скоротать дорогу за болтовней, Тимуджин нахмурился, а затем пожал плечами. Вытерпит и это, но это всего лишь очередное испытание. Он вытерпит гнев и Ясугея, и Отца Неба. Ведь пережил он голод и такую жажду, когда хочется укусить самого себя, чтобы напиться крови. Пережил он и суровые зимы, когда скот замерзал, а он сносил все тяготы без жалоб. Пережил и знойное лето, когда солнце обжигало кожу до волдырей. Его отец проживал такие тяготы без единого намека на слабость, показывая только бесконечную выдержку. Это воодушевляло всех вокруг него. Даже кислая физиономия и лак осветлела в присутствии Ясугея. Тимуджин стоял рядом с лошадью, напряженной и бледной, как росток серебристой березы. Подошла Уэлун и обняла сына. Он почувствовал, как шевелится младенец у ее груди, уловил запах молока и бараньего сала. Когда мать разжала объятия, девочка проснулась и запищала. Личико раскраснелось от крика. Ой-Лун сунула ей сосок в голодный ротик. Тимуджин не смел смотреть в глаза матери. А она наблюдала за горделивым и молчаливым Ясугеем, взгляд которого был упорно устремлен куда-то вдаль. Ой-Лун вздохнула. — Прекрати, Ясугей! — громко сказала она. Муж ее вздрогнул, на щеках проступил румянец. «Что — Что? — начал он. Ты прекрасно понимаешь, про что я говорю, перебил его Уэлун. Ты не сказал сыну ни одного доброго слова. Ты что, хочешь ехать в молчании 3 дня? Исугайнах хмурился, но Уэлун продолжала. Ты забрал у мальчика птицу и отдал её своему мерзкому первому воину. Ты думал, что она обрадуется и поблагодарит тебя за это? Побледнев, Исугай приводил взгляд селака на сына, хотел понять, что они сейчас думают, слыша эти слова. Темуджин слишком мал, пробормотала он. Ойлун зашипела, как раскалённая жаровня. Он того и гляди женихом станет. К тому же он юн и слишком горд, как и его упрямый отец. Он так на тебя похож, а ты даже не замечаешь этого. Исугай не стал отвечать жене, а Темуджин не знал, что и сказать матери, когда та снова посмотрела на него. Он слышит. Хотя я не хочу, чтобы мы это знали, Темуджин прошептала она. В этом вы схожи. Она взяла сына за подбородок своими сильными пальцами. Не бойся людей моего племени. Они добрый народ. Хотя среди молодых воинов тебе придётся опускать взгляд, они станут испытывать тебя, но ты не должен бояться. Я не боюсь, отрезал он, и его жёлтые глаза сверкнули. Мать подождала, пока упрямое лицо сына смягчится снова. Хорошо, я буду слушаться, сказал Темуджин. Ойлун кивнула. и достала из кармана мешочек сладких творожных катышков, сунула ему в руку. «В седельной суме есть бурдюк с черным араком, чтобы согреться в холод. Это тебе на дорогу. Расти сильным и будь добрым к девушке, которую выберут для тебя». «Добрым?» — спросил Тимуджин. Впервые с той минуты, как отец сообщил, что они уезжают, он ощутил в животе холодок. «Где-то его ждала незнакомая девушка, которая будет ему женой, нарожает детей». Тимуджин совсем не представлял, какой она может быть, и даже не понимал, хочет ли на самом деле жениться. «Надеюсь, она будет похожа на тебя», — задумчиво добавил он. Улыбнувшись, Уэлун на мгновение прижала сына к себе. Его сестрянка недовольно заверещала. «Ты хороший мальчик, Тимуджин. Ты станешь добрым мужем», — сказал Уэлун. К своему изумлению он увидел слезы на лице матери. Она смахнула их, но мальчик почувствовал, что и у него в глазах защипало. Его стойкость таяла, как снег. Тимуджин увидел в глазах у Элун не только слезы, но и страх. Ведь плакать, обнявшись с матерью, на глазах Элака и Ясугея — это унижение. Мужчина, собираясь к невесте, не должен плакать. Легонько потрепав сына по затылку, у Элун отвернулась, шепнула несколько слов мужу. Хан Волков вздохнул, не скрывая облегчения — Киевнул в ответ и сел в седло. Темуджин ловко вскочил на своего коня. "Темуджин!" позвал его кто-то. Он улыбнулся, легко двинул поводам и развернул белоногого. Братья наконец-то проснулись и вышли попрощаться. Темуге и Хасар стояли у его стремени и с восхищением глядели на старшего брата. Хотя он жмурился от солнечного света, но успел быстренько осмотреть побитые передние копыта. Мальчики собрались вокруг Темуджина, шумной и весёлой стайкой, и он почувствовал, что боль в груди начинает ослабевать. Из юрты вышел Биктер, и хотя его лицо было бесстрастным, Темуджин, бросив взгляд на брата, заметил искорку торжества в его непроницаемых глазах. Биктер наверняка думал, что без Темуджина ему станет намного легче жить. Трудно было заставить себя не беспокоиться за младших. Но мальчик не стал подвергать сомнению их способность выжить в сложных условиях. Он так и не сказал им, чтобы они берегли себя, хотя очень хотелось. Кости брошены. Каждому выпала своя судьба. Сильный муж может склонить отца неба на свою сторону, но только для себя одного. Темуджин об этом знал. У каждого своя дорога. Он поднял руку, прощаясь с матерью, и пустил белоногого рысью рядом с конём отца. Тем оджан чувствовал, что не сдержится, если обернется, поэтому и не стал оборачиваться. Звуки пробуждающегося племени и ржание лошадей стали еле слышны, а вскоре и совсем затихли. Слышались только топот копыт и позвякивание сбруи. Их племя осталось позади. В небе поднималось солнце, исуге ехал молча. Племя Ойлун сейчас расположилось ближе, чем 3 года назад. Им с сыном придется провести в дороге всего несколько дней. К концу поездки будет понятно, способен ли мальчик управлять племенем. Способности Биктера Ясугай оценил уже к концу первого дня. В старшем сыне нет дикого огня, это верно. Но племени нужна твердая рука, а Биктер, судя по всему, превращался в настоящего мужчину. Размышляя о чем-то, Ясугай хмурился. «Ясугай». Глаза его следили за окружающим, высматривая зверя или врага. Он никогда не терял дороги, помнил расположение холмов, а по клеймённым ушам скота мог определить, какое племя живёт поблизости. Поездки с Биктером доставляли Есугею огромное удовольствие, хотя он никому об этом не говорил. Трудно сказать, как из маленького мальчика вырастает настоящий вождь, но в одном хан был уверен: распускать и баловать мальчишку нельзя. Кан поднял глаза к отцу небу и подумал о толстечке Темуге, оставшемся в юрте родного племени. Если бы у малыша не было сильных братьев, Есугей оградил бы его от влияния матери, может, даже отдал бы на воспитание в другое племя. Наверное, по возвращении он так и сделает. Есугей поёрзал в седле. Рядом с Темуджином мысли в его голове не могли, как обычно, спокойно сменяться одна другой. Мальчик слишком живо и открыто интересовался окружающим, вертел головой туда-сюда. Биктэр, в отличие от него, был спокойным спутником, а в молчании Темуджина отца что-то раздражало. Путь к Алхунутам пролегал рядом с красной скалой. Исугай невольно стал думать, как сын добывал птенцов. Он ощутил на себя взгляд Темуджина, когда осматривал крутые склоны, но упрямый мальчишка продолжал молчать. Исугай раздражённо хмыкнул, Не понимаю, почему в такой ясный светлый день у сына дурное настроение. Тебе повезло, что ты добрался до гнезда на такой высоте, сказал Есугей. Это не было везением, ответил ему Джин. Есугей выругался про себя, а сын ещё тянелся как колючий куст. Тебе повезло, что ты не свалился, мальчишка, пусть тебе и помогал Хачиун. Темуджин прищурил глаза. Похоже, отец слишком много выпил. и не слушал песнь Чагатая. Говорил ли он с Хачиуном? Тимуджин не знал, что ответить отцу, а потому и не сказал ничего. Ясугей внимательно посмотрел на сына, покачал головой и подумал об Элун. Ради нее надо попытаться разговорить мальчишку. Это ведь последняя возможность услышать, как закончилась история. Я слышал, это был славный подъем. Хачиун сказал, что орел чуть не сбросил тебя со скалы. Мальчик чуть смягчился, пожал плечами. Как ни крути, а приятно, что отцу интересна его жизнь. Впрочем, на лице Тимуджина этих чувств видно не было. «Он сбил его камнем», — сказал он. Это была тщательно отмеренная благодарность брату. Тимуджин любил Хачиуна намного больше остальных, но к двенадцатому году жизни научился скрывать от других свою приязнь и неприязнь. Хан замолчал, и Тимуджин задумался, о чем бы еще поговорить с Ясугеем. Твой отец тоже отвозил тебя к алхуну там, наконец спросил мальчик. Есугай фыркнул, окидывая сына взглядом. Думаю, ты уже достаточно взрослый, и я могу тебе кое-что рассказать. Нет. Я встретился с твоей матерью и двумя её братьями, когда пошёл в набег. Я заметил, как она красива и сильна. Он вздохнул и облизнул губы, погрузившись в прошлое. Она ехала на прекраснейшей кобылке цвета бурой воды на рассвете. У нее были босые и очень смуглые ноги. Тимуджин раньше никогда не слышал эту историю. Он подъехал поближе. — Ты украл ее у алхунутов? — спросил он. Однако мальчик понимал, что этому не следует удивляться. Отец любил охотиться и ходил в набеги, и глаза его сияли от воспоминаний о битвах. Если время года было теплое, а еды имелось в изобилии, Он отсилал побеждённых домой пешком. Те возвращались в своё племя, покрытые красными рубцами от ударов мечом. Зимой, когда еды было мало, приходилось убивать. В тёмные месяцы жизнь слишком трудна, а потому нельзя быть милосердным. "Я отогнал её братьев как пару козлят", похвастался Исугей. "Я только-только вошёл в возраст, когда начинают ходить в набеги, но взмахнул над головой мечом и закричал на них: Погрузившись в воспоминания, он запрокинул голову и заулюлюкал, а потом рассмеялся. Видел бы ты их лица. Один из них попытался напасть на меня, но я был сыном хана Темуджин, а не каким-нибудь щенком, которого можно напугать и обратить в бегство. Я всадил стрелу ему в бедро, и он убежал. Исугай вздохнул. То были славные дни. Я тогда думал, что холод никогда не одолеет меня. Я понимал, что в жизни ничто не приходит само, что всё нужно брать своим разумом и силой. Он посмотрел на сына, и во взгляде его засветились воспоминания, которыми Хан почему-то не стал делиться. "То было время, мальчик, когда я сам бы полез за птицей на красную скалу. Если бы я об этом знал, то не полез бы сам, а вернулся бы и рассказал тебе о находке", начал Темуджин, пытаясь понять этого огромного, как медведь, человека. Но Исугей только помотал головой и снова рассмеялся. Теперь не то время. Я слишком тяжёл, чтобы лазать по узким выступам и трещинам. Да если бы и попытался, ты наверняка упал бы вниз, словно звезда с неба. Зачем иметь сыновей, если они не растут сильными и боятся попытать свою отвагу? Когда мой отец бывал трезвым, то всегда говорил мне об этом. Отвага это не гадальни кости в мешке. Её нужно показывать снова и снова, становясь сильнее раз за разом. Если думаешь, что её можно придержать до времени, когда она будет нужна, ты ошибаешься. Я говорю тебе о твоих силах и способностях вообще. Если забудешь о них, мешок опустеет именно тогда, когда они понадобятся тебе больше всего. Нет, ты имел право вскарабкаться на скалу к гнезду. А я имел право отдать красную птицу Илаку. Внезапное отчуждение Темуджина не скрылось от Есугея, и тот издал разочарованный гортанный звук. Он мой первый воин, страшный воин, мальчик, верь мне. Пусть лучше Илак будет рядом со мной. Он стоит пятерых любых наших воинов или десяти алхунутов. Его дети не будут править племенем. Его меч никогда не будет лучше моего, ты понимаешь? Нет, тебе только 12 лет, что ты можешь понять? Что ты должен был его как-то наградить, откликнулся ему Джин. Ты об этом говоришь? Нет, это не долг. Я почтил его Красной птицей, потому что он мой первый воин, потому что он мой друг детства, потому что он никогда не жаловался, что его семья ниже моей. Тимод жен открыл было рот, чтобы сказать отцу в ответ дерзость. Красная птица будет запятнана грязными лапами и лаком с его толстой жёлтой кожей. Орёл слишком хорош для этого мерзкого человека. Но мальчик ничего не сказал. Постарался взять себя в руки и сделать бесстрастное лицо. Так он защитился от испытывающего отцовского взгляда, и сугай понял это и фыркнул. Мальчик, я делал бесстрастное лицо, когда ты был ещё только в мыслях отца неба. Вечером они разбили лагерь на берегу извилистой речушки. Темуджин занялся подготовкой к завтрашнему переходу. Он отбивал рукоятью кинжала крошки от тяжёлого твёрдого куска сыра и пересыпал их в кожаную флягу, наполовину наполненную водой. Смесь полежит под седлом, нагреется от конского бока и взболтается. К полудню получится тёплое питьё с мягкими комочками сыра, острое и освежающее. Покончив с этим, Темуджин стал собирать кизяк, разламывая его, чтобы посмотреть, достаточно ли он сухой, будет ли гореть хорошо и чисто. Сложил лучшие куски и высеки искру, ударяя кремнем о кинджал, раздул искорки. Появился язычок пламени, разгорелся костёр, исугай нарезал вяленую баранину, лук и сало. От аппетитного запаха у них рот наполнился слюной. Ойлун дала с собой хлеба, который надо было съесть быстро, пока он не зачерствел. Отец и сын разломили плоские лепёшки и обмакнули их в варево. Они сидели напротив друг друга и слизывали жир с пальцев. Темуджин заметил, что отец бросил взгляд на бурдюк с чёрным араком и принёс его. Он терпеливо ждал, пока хан сделает большой глоток. "Расскажи мне о булхунутах", попросил Темуджин. «Они не сильны, хотя и многочисленны, как муравьи», — скривился в невольной усмешке Ясугей. «Иногда думаю, что если бы напал на них, то мог бы один биться с ними целый день, прежде чем удалось бы меня свалить». «У них нет воинов?» — недоверчиво спросил Тимуджин. Отец был не прочь присочинить, но сейчас казался серьезным. «Таких, как Элак, нет, сам увидишь. Они предпочитают лук, а не меч». И держится подальше от врага, никогда не приближаясь к нему, если только ход битвы не вынуждает. Так что со щитом в руке ты можешь смеяться над ними. Хотя лошади они могут перебить довольно легко, они как жалящие осы. Но если врежешься в их ряды, разбегутся как дети. Вот так я и умыкнул твою мать, подкрался и прогнал. Как же я тогда научусь владеть мечом? Неожиданно резко спросил ему Джин. Он забыл, как отец воспринимает такую дерзость, и едва успел увернуться от плевухи, которая должна была вбить в него должное смирение. Исугей продолжил рассказывать, как ни в чём не бывало. Придётся самому, мальчик. Биктеру тяжело пришлось, я знаю. Он говорил, что алхунуты не позволяли ему прикасаться к своим лукам и ножам с первого до последнего дня. Все они трусы. Но женщины у них очень хороши. Почему же тогда они выдают своих дочерей за твоих сыновей, решил спросить тому джин и приготовился к очередной затрещине. Однако Исугай уже укладывался на выщепанную овцами траву. Какому отцу хочется, чтобы юрта была полна незамужних дочерей? Что ещё с ними делать, если я не буду привозить сыновей? Это обычное дело, особенно на сходке племён. Они загущают кровь семенем других мужчин. А мы становимся от этого сильнее, поинтересовался Тэмуджин. Волки и без того сильные, хмыкнул отец, не открывая глаз.